Глава 6 Можно ли ставить себе в заслугу, что ты являешься большой занозой в одном месте? Вряд ли. Поэтому, наверное, во время повествования Хмура я не испытывал особой гордости. Стоял, молчал, разглядывал каменные плиты, из которых был сложен пол. Занятное, кстати, зрелище. Надо выяснить, кто у них каменщик. Мой напарник, надолго ли теперь? Открылся с новой неожиданной стороны. Оказывается, в нем дремал талант рассказчика. Будто хмур только и делал, что ожидал подходящего случая. И вот он настал. «Песочил меня, брат, будь здоров, выставляя совсем в нехорошем свете». И все это на глазах у ворчуна. Тому того только и надо лишний раз доказать Аганитету, что я не просто бесполезен, напротив, вреден. потому я даже не удивился, что именно этот старший брат заговорил, когда замолчал хмур. «Ты хоть знаешь, чем грозит нападение на ищущего? На нас ополчатся все! Они... они...» «Да ничего они не сделают», — вмешался главный вратарь, не дав молчану меня отчитать. «Подадут жалобу в вышестоящую инстанцию?» «Так мы и есть эта инстанция». Явиться сюда с делегацией и требовать отставки седьмого? Едва ли. Тем более брат говорил, что не он, ни седьмой никого не убили. Хмур лишь кивнул, а развел руками, мол, чего и следовало ожидать. А я, напротив, напрягся. Если не подкреплять проступок к наказаниям, то урок не будет выучен. Конечно, тут все дело как раз в этом самом наказании». Не надо отрывать голову за разбитую вазу. но ну и за то же убийство нельзя просто погрозить пальчиком. У меня в сознании вдруг всплыло слово «отмазать». Я не понимал его значения, но оно мне изначально не понравилось. Почему агонитет так настойчиво меня прикрывает? Лично я после произошедшего сам себя сослал бы на черновую работу без права инициации в ближайшие лет сто. Видимо, подобных взглядов придерживался и Ворчун, потому что он решил помочь утонуть бултыхающемуся далеко от берега мне. «Нападение на ищущих — это серьезный проступок. Другого бы вратаря отстранили от врат, понизили в...» «Брат, что ты от меня хочешь?» спросила Аганитет с таким видом, словно этот разговор велся давным-давно, и он от него смертельно устал. «Отстранить седьмого от врат?» так он и не стоит возле алтаря. И вряд ли будет в ближайшее время. Седьмой послушник. Ниже, как ты понимаешь, некуда. Я даже доспехов его не могу лишить, потому что у него их попросту нет. При этом Аганитет пристально поглядел на меня, рассматривая кожаную обновку. Но все же против нового облачения ничего не сказал и продолжил. «Самое большее, что можно сделать...» либо отправить его к послушникам, либо дать такое сложное задание, на выполнение которого уйдет слишком много времени и сил. В первом случае мы получим бомбу замедленного действия, а вот второй вариант мне по душе. Брат, аганитет не просто обратился к новому золоченому, которого я окрестил про себя силач. Выглядел он внушительнее прочих. а полностью развернулся в его сторону. «Тебя ничего не смутило в рассказе брата?» Это он, видимо, прохмуро. «А что там могло смутить, кроме того, что я вел себя довольно глупо?» «Вот и мой напарник явно не понимал, а чувствовал эманацией недоумения. Кстати, ни одного из старших братьев у меня ощущать не получалось. Те словно были закрыты». «Смутило». Что может Эфет тридцать первого мира делать в Фесворте? Это практически на другой стороне нити. Фесворд славится оружием. Но ты прав. Это очень странно. И он пришел туда вместе со своим голосом и еще одним хорулом «Одной», — ляпнул я и сразу же прикусил язык. Благо никто не обратил на меня внимания. «Разве нам есть до этого какое-то дело?» — спросил Молчун. Я от неожиданности даже стал разглядывать его пристальнее. Немного уступающий ростом всем вратарям в этом зале, кроме разве что Хмуро и меня, тот мог посоревноваться в ширине плеч с самим силачом. Наш инструктор говорил, что Молчуну очень много лет. Точнее, он тогда употребил выражение старшему брату, но эманации, которые он вкладывал в эти слова, позволяли нам распознавать, о ком идет речь. Собственно, так было всегда. Нам лишь ждали порядковые номера, потому что мы упорно делали вид, что не понимаем, чего от нас хотят. Но удивился я не возрасту вратаря и не его стати. На моей памяти Молчун заговорил впервые, и, судя по вниманию к его персоне остальных братьев, удивился не я один. «Есть, к сожалению, потому что тридцать первый мир — Кирд». Мир, соседствующий с Атрайном, где недавно появились они. А теперь все, что касается их, касается и нас. Я поежился. В памяти всплыло странное размытое пятно. Что-то белое сражается с чем-то большим и зеленым. Мне кажется, что это не случайно. Необходимо понять, почему Эфет и Голос Кирда явились в Фесворд, И чего хотели добиться? Продолжал главный вратарь. Можно спросить у Харулов напрямую, но я не уверен, что они скажут правду. все таки они ищущие. Если ты выделишь мне с десяток братьев, встрепенулся Силач, то скоро узнаешь ответ. 10 вратарей, покачал головой агонитет. Как же это теперь много. «А что, если все сказанное пустышка?» «У меня есть идея получше. Отправить туда того, кто доставляет одни проблемы». «Седьмого?» Чуть удивился Ворчун. «Он всего лишь послушник». «Так и пойдет он не один. Здесь есть очень хороший вратарь, у которого уже имеется опыт работы с седьмым. Что думаешь, брат?» «Я сделаю все, что мне прикажут», — смиренно ответил хмур, «хотя я мог поклясться, если спрашивать его мнение, то меня бы вышвырнули отсюда прямо сейчас». «Вот и отлично. Что до тебя, седьмой?» «Я постараюсь больше не влипать в истории». «В подобное я не верю», — легко отбил мою попытку извиниться Аганитет. «Я сделаю все, чтобы стать хорошим вратарем». а вот этот ответ меня устраивает. Харулы крутятся в городке Гортр. Распорядитель даст вам всю информацию. Узнайте, что они задумали, и сделайте, пожалуйста, все хорошо. Плохо у вас и так получается. Странно, но на этом аудиенция была закончена. Никаких выговоров с занесением в личное дело и порицаний. Собственно, я не подозревал, как это происходит у нас, у вратарей. Но, по моему разумению, осуществляться должно было все явно не так. Даже выходящий со мной хмур был более хмурым, чем обычно. Я представляю. Только ты решил, что навсегда избавился от надоедливого идиота, как начальство практически вешает тебе его насовсем. Мол, из вас хорошая команда. Я уже был готов ко всему, вплоть до дальнейших побоев. но Хмур повел себя неожиданным образом. «Прости меня, брат». «За что это?» «За несдержанность. Вратари не должны так себя вести». «Да ладно, с кем не бывает». «Ты сейчас в яму?» «Да, к послушникам». «Давай я покажу тебе место получше». И показал. Возле крепости в низине располагалась не очень широкая... но, судя по рыхлости и запаху, довольно глубокая яма. В такой восстанавливаешься гораздо быстрее. Хмур довел меня и оставил. Отправился по своим делам. А я плюхнулся в пыль. И только потом понял. Хмур вроде извинился, но вместе с тем говорил-то он про меня. Кто не сдержанно повел себя? Кто бросился выручать странных ищущих? почему я так поступил до сих пор оставалось тайной, в первую очередь для меня. И это, если не пугало, то настораживало. Мне хотелось думать, что я могу себя контролировать. Я же вратарь, в конце концов. А пока мне присущи исключительно импульсивные поступки. В общем, надо думать, как это, если не прекратить, то свести к минимуму. Размышлял я долго. Времени было достаточно. Хотя заполнился не в пример быстрее, чем у себя. Этим и хороша глубокая яма. Пыль здесь циркулирует активнее, прорываясь из недр ядра. Жаль на мыслительные процессы она не влияет. Все дело в том, что к какому-то значимому решению я не пришел. Просто обозначил для себя, что теперь буду во всем оглядываться на хмуро. В моем понимании он был практически идеальным вратарем. Ответственный, холодный, рассудительный. Всегда знает, когда надо заняться работой. Вот даже сейчас я только заполнился, а он будто вырос из-под земли. И могу поклясться, пыли в нем уже под завязку. «Пойдем, брат», — сказал Хмур, даже не спрашивая, готов ли я. брата а вратари когда-нибудь отдыхают?» Вырвалось у меня как-то само собой. от чего «Ну, от поручений, от охраны алтарей». «Мы не охраняем алтари», — поправил меня Хмур, — «а помогаем им работать. Это большая разница, и отдыхать нам некогда. Мы заняты своим делом, тем, чем мы должны. Вратари для этого созданы, и нам очень повезло». «В чем же?» — спросил я, выбираясь из ямы. «Ищущие и обыватели во множестве миров различаются по внешнему виду, образу мысли и действиям». но всех их объединяет один вопрос, порождающий прочее: «для чего всё это?». Все разумные существа заняты поиском смысла жизни, а нам повезло. Мы знаем, для чего мы были созданы. Меня больше всего напрягает, что я должен принять это на веру. Существование Создателя, то есть Создателей и нашу миссию, тебе и не надо. Чем больше ты будешь посещать миры, чем дальше заберешься, тем скорее придешь к мысли, что без нас просто нельзя. А теперь пойдем. Нам надо в Кирд. Спорить с Хмуром было бессмысленно. Тем более не так давно я решил, что буду пытаться следовать его примеру. Самое время начать. Распорядитель обновил наши карты, после чего я стал разглядывать Кирд. Небольшой мир... Дальше оон-то, если смотреть от ядра. И врат немного, всего семь. Точнее, шесть. Одни закрыты. Но помимо врат, для нас была отмечена еще одна точка, поселение Блистретьей обители под названием Гортр. Ну что ж, посмотрим, что там нас ждет. «Возьми меня за руку», — сказал Хмур. «И не думай ни о чем. Доверься мне». О, это легко. Я про не думать ни о чем. Портальная площадка исчезла, и перед нами предстала обитель. Коротко кивнув брату у алтаря, мы вышли наружу, и я обомлел. Серость ядра сменилась лисистой местностью. Мне, который кроме однотонных песков ядра и не видел, ничего стало не по себе. Синие растения с оранжевыми листьями и большими желтыми цветками ошеломляли. и деревья, такие высокие, что, казалось, они подпирали своими кронами само мироздание, заставляли чувствовать себя крохотной песчинкой. Небо — единственное, кстати, что походило на ядро своей пеленой тяжелых туч. Карта говорила, что оказались мы у третьих врат, хотя отсюда до Гортра шагать было довольно прилично. Своими наблюдениями я поспешил поделиться с Хмуром. «Почему бы не переместиться к Гортру?» «И что ты предлагаешь? Вломиться двум вратарям в поселок и сразу направиться к Харулам? Сначала надо провести небольшую разведку, понять, как нам действовать». «Ну, не знаю, а как же честность лучшая политика?» Вспомнил я невесть, откуда взявшуюся фразу в голове. «Думаю, что не в этих мирах», — отрезал брат. «А так мы привлечем лишнее внимание. Действовать надо осторожно». Интересно, как двум здоровым вратарям не привлечь лишнего внимания? Обмазаться серебрянкой, не двигаться и ждать, пока местные не занесут новоиспеченные скульптуры в город? Как этот, как он там назывался? Троянский понь? Учитывая, что перемещение между алтарями позволяет сэкономить значительное количество пыли. Алтари вроде как реперные точки, благодаря которым ты тратишь гораздо меньше энергии. Так зачем ее экономить? «В ядре ее полно!» Хмур ничего не ответил, лишь посмотрел на меня, как на умственно отсталого. А после махнул рукой, одновременно выразив свое разочарование и давая знак следовать за ним. И мы пошли, ступая по лазурной траве. Моего молчание хватило минут на пять. К тому же действительно имелась одна важная тема, требующая ответа. «Брат, скажи, как ты меня переместил?» «Странный вопрос». Ты же знаешь, как работают алтари. Если у тебя есть конечная точка, то все упирается лишь в стоимость пыли. В рамках этого ты можешь переместить достаточно большое количество существ или... Он на мгновение запнулся, а я продолжил... Нас. Или нас, кивнул хмур. Только я не об этом. Ты в буквальном смысле выкинул меня из Фесфорта в ядро. Не воспользовался алтарем, не последовал вслед за мной. а просто выбросил из одного мира в другой. Ах это, так могут многие. Способность? Да. Лишний довод, что необходимо качать именно эту ветку. Одна проблема, знать бы, что и когда откроется. К тому же, если раньше нас назначали на закрытие врата потом на зарядку алтарей, за которые давали опыт, то нынешняя миссия не грозила увеличением уровней. Стой! — сказал Хмур после двадцатиминутного марша. — Мы уже вышли из леса, хотя все еще двигались по опушке. Впереди виднелся высокий холм, собственно, к которому брат и шел. Слева на ветру шумели листьями деревья, явно обсуждая могучих пришельцев. — Ладно, ладно, одного могучего пришельца и меня. А справа широкими волнами разбегалась синяя трава. — Интересно, что могло насторожить Хмура? — Ничего не слышу. — Ты не должен. — Почувствуй. При этих словах он на мгновение закрыл глаза, а после посмотрел на здоровенное широкое дерево, точно за ним и скрывался тот, кто подсматривал за нами. Я прислушался. В смысле не ушами, а именно тем, о чем говорил Хмур, своими внутренними ощущениями. — И надо же, получилось! Я воспринимал слабую эманацию, исходящую из леса. Это был не страх, скорее, настороженное любопытство. И больше того, чем дольше я прощупывал существо, тем явственнее мог определить его. Нечто огромное, четырехпалое с внушительной головой. Наверное, я бы мог просканировать невидимку более подробно, но в мгновение ока все эманации смешались. Не исчезли, а именно смешались в общем потоке других. И вновь прибывших я уже рассмотреть не мог. «Уходим! Быстрее!» Вратарь ринулся к холму. Сейчас меньше всего хотелось с ним спорить. Мы чуть ли не бегом устремились вперед и остановились, лишь взобравшись наверх и переведя дух. Для этого существовало несколько причин. Во-первых, исходящие эманации стихли настолько, что я их почти не различал. Во-вторых, впереди имелось кое-что более любопытное. Поселение оказалось совсем крошечным, полтора десятка домов. расположенная в низине, с одной стороны оно было прижато невысокими, но крепкими скалами, с другой ощетинилось чистоколом из крупных бревен, врытых в землю. Неплохой способ укрыться за стенами от проходящих мимо мародеров и разбойников, но провальный для обороны от крупных сил, к примеру, с артиллерией. Плохо то, что именно такие здесь сейчас и были. Со стороны низины Гортер обступили войска местных киртцев, крохотных киртцев. по сравнению даже с людьми существ, выглядящих, впрочем, достаточно внушительно в своих доспехах. Я окинул взглядом малышей и пришел к выводу, что их около полусотни. И не только обывателей. Ищущих там тоже хватало. Более того, они прикатили именно то, что могло справиться с чистоколом, небольшие, пузатые, как и сами существа, пушки. Конечно, хорошо, что не несамонаводящиеся взрыволеты из развитых времен о которых я читал в библиотеке, но для спрятавшихся за стенами приятного все-таки было мало. Я даже уточнил у Хмура на всякий случай. «Брат, а нужны нам хорулы вон там внутри?» «Да», — ответил вратарь вновь всем своим видом, оправдывая данное ему прозвище. «И нападать на ищущих нам тоже вроде как нельзя?» Я спросил лишь так, для проформы. Мне казалось, что с пяток ищущих кирцев меня могут очень неприятно удивить да я обывателей сбрасывать со счетов нельзя но хмур что глядел на меня вновь как на слабоумного мне начал казаться что он этот взгляд перед зеркалом отрабатывал отрицательно помотал головой вратарь задумчиво посмотрел на картину расписанную желанием убивать соплеменников самыми яркими красками во всех мирах и махнул мне рукой куда мы брат ты же помнишь о чем сказала гонитет «Нам надо выяснить все у этих хорулов». «Мы — самое могущественное создание во Вселенной, но вместе с этим ты должен понимать, что не все решается силой». «Хорошо, и что нам теперь делать?» «Использовать то, что может подвернуться под руку», — загадочно ответил Хмур.